Утренний лес не такой жуткий, хотя совсем не похож по составу на прочие леса, в которых мне приходилось бывать. Троходендрон глубокомысленно изрекает мама, пристраивая камеру на краю форточки. Сашка ржет, как подросток. Мама меняет камеру на бинокль и продолжает комментировать. А вот магнолии пошли, целая куртина. Смотри, какие цветочищи. Азамат переспрашивает у меня значение ее реплики, после чего закносит в блокнот слово «цветочище». В тот же столбик, что «кащище» и «человечище». Последнего термина удостоился он сам, а «кашище» несколько минут назад вышло из леса поглядеть на наш поезд. Если до того мама все страдала, что нельзя остановиться и пощупать палеоценовую растительность вблизи, то после явления местного хищника решила удовлетвориться съемкой из окна. — Как же вы тут раньше жили? — задает риторический вопрос Янка. — Когда тут такие твари водятся? — Люди раньше были крупнее, — доходчиво объясняет Азамат. Янка на него неприлично выпучивается. — Что еще крупнее? Азаматова матушка покатывается со смеху. —— вопит мама, щелкая камерой. Я знаю, это древовидные папоротники. Мы с Сашкой и Янкой тоже прилипаем к стеклу и наблюдаем, как нам след машут исполинские папоротничьи ваи. Стекла на всех хватает, вагончик весь прозрачный, кроме пола. Азамат только посмеивается, глядя на наш энтузиазм. «Азамат!» – подзывает его мама. «Это дерево юг расти?» «Нет», – он мотает головой. Только здесь, в великих лесах. Странно. Мама стилусом черкает заметку на экране камеры. А зима? Листья ронять? Нет, подумав, отмечает Азамат. Злес близко море, а в нем недалеко действующий вулкан и на дне много курильщиков. Вода теплая, поэтому тут зимой не очень холодно. Снег редко выпадает. Мама сосредоточенно его слушает и часто кивает. Общение явно идет этим двоим на пользу, в смысле изучения языков. «Эх, всегда мечтал залезть на секвою», вздыхает Сашка, окидывая тоскливым взглядом пейзаж. «Может, если на танке заехать, не сожрут?» «Тут танк не проедет», серьезно отвечает Азамат. «На самом деле, иногда сюда заходят охотники, но только самые умелые и храбрые. Раз в год осенью». Собирается отряд добыть шкуру пятнистого льва или перья птицы-людоеда. Я, конечно, могу организовать, чтобы охотники взяли вас с собой, хотя они будут резко против, но это очень опасно. Ой, да нет, что вы, Замат? я не хочу на охоту. Сюда вам лучше правда не ходить, соглашается Замат. А в обычном-то лесу можно и поохотиться. У нас, например, около дола. Или вот к северу от худула, я знаю богатые места. Нет-нет, я совершенно не хочу на охоту, пугается Сашка. Я ни стрелять не умею, ни по лесу ходить, и никакого удовольствия не получу. Азамат приподнимает бровь. Стрелять не умеете, а Лиза умеет. Лизу этому в колледже учили, пожимает плечами Сашка. Да и вообще, она хирург, у нее рука твердая. А у меня служебное оружие, самонаводящееся. Мне никогда не нужно было. Вот как? Азамат потирает нижнюю губу. И у вас это нормально, что мужчина не умеет стрелять? Ну да, Сашка разводит руками. А зачем? Мы же не охотимся. Не охотитесь, повторяет Азамат, осмысливая. А как же самооборона? Для того есть вырубалки, объясняет Сашка. Знаете, всякие электрические, химические, еще недавно новые изобрели, а не для близкого расстояния, трелять не надо. Азамат качает головой, бормоча что-то подозрительно похожее на «Чудные дела твои, Господи!» и оставляет тему. «Глиптостробусы!» – возвещает мама от форточки. Я оборачиваюсь посмотреть и замечаю между деревьями голову на длинной шее меланхолично обкусывающую нижние ветки хвойника. Кисленького захотелось э, лесному жирафику. Брр. Худули я быстро нахожу извозчика для матушки. Из всей нашей компании мне это проще всего сделать. Любой автовладелец хочет моего благословения на лобовом стекле. После прощания с Изикхон Азамат приводит нас в трактирчик на окраине города. Там всего два посетителя. Один курит что-то ароматное, другой попивает чай, листая новости в планшете. — Вылези, моя борода! Кого я вижу? — восклицает трактирщик, выходя на звон поющего ветра двери. Его седая борода такая длинная и густая, что вероятность ее вылезания весьма невысока. — Пол полжизни тебя не видел! — Он выставляет вперед кулак для дружеского приветствия, но внезапно смущается. «Ой, совсем забыл, старый дурень, к тебе ж теперь нельзя так запросто обращаться!» «Можно, можно!» — улыбается Азамат и легко ударяет трактирщика по кулаку. «Еще не хватало тебе передо мной склоняться. Вот лучше знакомься, моя жена, ее родичи и подруга. Ужин-то найдется?» «Ох, какие дамы! Птицы снежные, овечки юные!» Восхищается трактирщик, склонив голову на бок. Потом приветствует нас традиционным поклоном и отвечает. «А то как же? У меня может не быть завтрака или обеда, или даже свежих сплетен. Но ужин-то у меня есть всегда, ты ж меня знаешь. А для тебя, Азамат Хиан, найдется и особое угощение. Располагайтесь под фонариком, дорогие гости». Я хочу на вас любоваться. Он указывает нам на низкий столик под большим, ярко раскрашенным бумажным фонарем. Цветные блики падают на светлые перины девшир, на которых предлагается сидеть. Атмосфера совершенно сказочная. Скоро хозяин появляется снова во главе процессии из нескольких парней, очень на него похожих. Все они несут еду. Будьте так добры, отведать супа из речной акулы, печеных черепашьих яиц с грибной икрой и маринованных раков из самой реки Хинделин. Да ты что, поражается Замат. где ж ты их взял? Купил у одного рыбака свеженьких, да замариновал по своему рецепту. Думаю, будет случай, выставлю деликатесик. Он и случай подвернулся. Ну, садись тогда с нами, щедрый хозяин. Поделись новостями. Это не как твои сыновья такие взрослые? Они самые. Трактирщик усаживается к нам в полоборота и представляет сыновей. Этих вот троих ты, небось, помнишь маленькими, а вот этого и не застал уже. Пока Замат сидится вспомнить старшеньких, Янка поднимает за гигантского маринованного рака. А что такого особенного в этой реке? Я так понимаю, что хинделин течет в самой чаще великих лесов, говорю. Если уж в леса никто не суется, то и в реку, наверное, тоже. Туда можно заплыть с моря, объясняет Азамат. Но для этого нужно снискать позволение богов. Иначе ни за что не выгребешь против ветра. У великих лесов очень грозные хозяева. И это главная причина, почему мы предпочитаем в них не соваться. Опасные звери, конечно, тоже отпугивают, но разгневанные боги гораздо-гораздо хуже. Янка закусывает губу и принимается за суп. Слушай, — говорит Аня мне тихо, — как ты с ним живешь, если он в богов верит? Сашка тоже навостряет уши, а мама слишком увлечена. Трактирщик показывает ей, как разделывать рака. — Видишь ли, Яна? — отвечаю тихо, но с расстановкой. Здешних богов довольно трудно не верить. Я одного знаю, классный чувак, обожает роллы с имбирём. То есть они богами каких-то людей называют, уточняет Сашка? Вроде того. Правда, люди они специфические. То ли другая раса, то ли вообще иная жизненная форма. Мы все-таки в очень далекой галактике, фиг его знает». В любом случае с этими ребятами не стоит ссориться. «Вкуснотища!» – радостно сообщает мама с полным ртом рачьего мяса. Азамат извлекает блокнотик и вносит новое слово в столбец, где «темнотища» и «красотища». Трактир оказывается постоялым двором. Над обеденным залом есть комнаты для ночлега. Несмотря на все уговоры Азамата, трактирщик располагает нас бесплатно и выдает лучший девжир из собственного хозяйства. Друг детства, интересуюсь у мужа, когда мы укладываемся. Да, только он меня на 20 лет старше. У его отца был детский клуб, в который я ходил, а лентяй всегда для нас готовил. Потом, уже в последний год, что я тут жил, он построил этот трактир у лентяя. Он открывается не раньше полудня, да и закрывается не поздно. Но еда у него самая лучшая. Потому что по собственным рецептам. Он, знаешь, ленится все по правилам делать. Руками наломает, смешает и вперед. А получается просто объедение. Да ты сама сегодня пробовала. Я полностью согласна с оценкой. Утром Азамат показывает нам худу. Особых достопримечательностей тут нет. Разве что дома все изукрашены особенно искусно. До река Рулмирн, да дивный вид на высоченные северные горы. Потом местные старейшины ангажируют Азамата разрешить несколько сложных судебных дел. А мы в это время гуляем по городу. Я надеюсь, Арават не захочет сегодня прогуляться в худу. Не знаю, вернулся ли он из столицы, но повторно стравливать его с мамой мне не хочется». Ближе к вечеру Азамат нанимает мужика с большим пассажирским унгутцем. Мы располагаемся в просторном салоне и благополучно продрыхиваем до самого дола. На пороге дома нас встречает сторож с ружьем. — Ах, Матхон, в лес не ходите! — гремит он вместо «Здрасте!» — у нас тут демон завелся. — Вы что, его подстрелили? — с досадой спрашивает Азамат. — Не, пальнул пару раз, но не попал. Осторожнее, они такие мстительные твари. Ой, ну что же вы? Я, конечно, сам хорош, надо было предупредить. Мы его специально подманивали, чтобы заснять для музея. Вот невезение. Ох ты ж. Ладно, они наглые, если больше не пугать, скоро опять полезут. Тут и раньше демон жил, да я его пристрелил лет пятнадцать назад. Ох, и хитрый был, зараза. А с тех пор не видел ихнего брата. Видать, новый пришел откуда-то. Ну, я понял, больше стрелять не буду. Не сердитесь на меня. Ну, бывайте. Хорошего отдыха. Отдых у нас получается так себе. После божественной кормежки лентяя котлеты из мороженого мяса кажутся безвкусными и камнем лежат в желудке. По крайней мере, у меня. Мне как-то нервно. Во-первых, ребенок не здесь, а в столице. Что есть непорядок но уж очень не хотелось его в поезде мариновать два дня. Зато теперь он там, бедненький, один, скучает. Конечно, с стирбишем и в полном дворцом слуг, но это ж не то. Во-вторых, злюсь на сторожа. С этих муданшев станется и по человеческим детям стрелять. Азамат тоже воручится, не спит. В доме тишина и темнота, только в лесу ночные птицы пищат. Наконец Азамат не выдерживает садится на кровати и принимается шарить ногой по полу в поисках тапок. Я зажигаю свет. «Я тебя разбудил?» – спрашивает извиняющимся тоном. «Нет, заснуть не могу. Пошли, что ли, внизу посидим». А Азамат невнятно кивает, но с места не двигается. «Я вообще подумал сходить в лес, попросить прощения, а то что-то мне не по себе. Что, ночью? Опасно же!» А днем не услышат. Демоны по ночам охотятся. В светлое время спят. Если уж идти, то ночью. Но я же его днем видела. Значит, вылез специально на тебя поглазеть. И я все-таки не уверен, что это был демон. Сторож тоже вряд ли хорошо его разглядел. Он метко стреляет. Значит, был далеко. Если это был не демон, то при чем тут, что демоны по ночам охотятся? Ворчу я, натягиваю футболку. Что бы он ни был, за сливками он приходил потемно. извиниться надо, я прям чувствую. Ты не волнуйся, у меня тут есть, как твой брат выражается, вырубалка. Я глубоко в лес не пойду, только покричу, кину сурчиную тушку и сразу домой. У тебя эта вырубалка одна? Спрашиваю, вставляясь в треники. Лиза, тебе уж точно не стоит. Никуда ты один не пойдешь. Двоих одновременно хищный зверь не сожрет. А если что случится, где я тебя искать буду? И потом меня-то этот демон знает, может, поверит. Но ты без фонаря ночью в лесу не пройдешь, даже со мной за руку, а фонарь его отпугнет. Возьму инфракрасную камеру, буду в нее смотреть. У нее обзор большой. Замат качает головой, но понимает, что спорить со мной бесполезно. А запирать в комнате слишком хлопотно. Камера довольно тяжелая, приходится повесить ее на ремень через плечо. Зато экранчик большой, хорошо видно. Вырубалка выглядит просто как небольшой пистолет. Ее можно сунуть в карман. А Замат несет в руке тряпичный мешок с свежеванный сурчиной тушкой и помахивает им, чтобы запах расходился. Мы заходим в лес по той же тропинке, по которой ходили за грибами. Метров через триста Азаман останавливается, кладет перед собой мешок, складывает руки у рта и издает жуткое гулкое мяуканье. Я аж подскакиваю. Он вызывает еще несколько раз и жестом показывает, что надо отойти. Метров в пяти позади лежит поваленное дерево. Мы усаживаемся на него, И принимаемся ждать непонятно чего. — А что это за звук ты издавал? — спрашиваю шепотом. — Манок на демонов! — также шепотом поясняет Азамат. — Отец научил. Говорил, они обязательно на него приходят. — Посмотрим. Мы сидим молча, примерно полчаса. Только пару раз Азамат встает отогнать от тушки какое-то мелкое зверье. Я поворачиваю камеру из стороны в сторону, стараясь разглядеть хоть что-то. Просто глазами видно только кусочки неба в ветках над головой, а остальное чернота. Внезапно Азаман сжимает мою коленку и осторожно направляет камеру влево, на кусты. Увеличив изображение, я различаю среди листьев отражающие глаза, а потом когтистая лапа очень человеческим движением отодвигает куст в сторону замат аккуратно жмет на запись. Демон выходит на тропинку и старательно принюхивается к тушке, сводя взгляда с нас. — Прости, — говорю громким шепотом. Он вздрагивает и прижимает уши. — Мы не хотели тебя обижать. Сторож просто испугался. Он тебя не задел? Существо на тропинке пару раз дергает головой. Вроде как хочет помотать, но плохо получается. С его точки зрения я, наверное, странно выгляжу. Смотрю-то не на него, а в камеру. Он делает еще пару шагов на четвереньках к мешку и снова принюхивается, потом приподнимается и таращится на Азамата. «Не злись на нас!» – тихо говорит тот. Демон подходит совсем близко к мешку и осторожно трогает его передней э, рукой. На экранчике камеры ясно видно, что никакая это не лапа, а нормальная человеческая рука. «Зачем?» – сипло спрашивает лесной житель, кивая на мешок. «Ну, не приходить же просто так!» – разводит руками Азамат. Парень отшатывается от этого жеста, но потом снова подкрадывается, быстрым движением распарывает мешок, впивается зубами в тушку и сигает куда-то вверх мгновенно исчезая из виду. Ого! выдыхает Азамат, останавливая камеру. Ну, пошли, нечего тут сидеть. Мы оставляем мешок лежать, где лежал, и быстро смываемся из леса, пока никакой местный хищник не решил проучить нас за наглость. Ближе к дому меня начинает разбирать смех. Просто потому, что такая безумная вылазка удалась. Азамат замат выдерживает до дома. Зато, когда мы закрываем за собой входную дверь, складывается пополам от хохота. Хорошо, что у нас спальни звукоизолированные, а то бы весь дом перебудили. Ну, здорово, радуется замат, затаскивая меня в гостиную и включая бук. С ума сойти, я думал, ничего не выйдет. А ведь он и правдоговорящий. Так ты теперь понял, демон это? Или нет? Демон, как есть. И уши, и когти, все при нем. А что разговаривает? Мы о них вообще мало знаем. Видишь, даже фотографий в музее нет. Ну, ничего, давай сюда камеру. Теперь у них все будет.